Глава семнадцатая Проснулся я от сильного толчка в плечо. — Шурик, мы тут с моим отрядом собиральщиков в лес решили сходить. Пойдешь с нами? Я приоткрыл один глаз, взглянул на часы и хрипло ответил. — Идите без меня, я в лабораторию. — Ну вот, мог бы и помочь нам, — пробурчал он и двинулся к двери. Совсем о лавке забыл. «Почти не появляешься, будто тебя не касается!» Он продолжил и дальше бурчать, но я его уже не слышал. Старик Филатов неисправим. Интересно, он всегда таким был? Сделав несколько физических упражнений, принял душ и спустился на кухню. Лида с Настей и Шустриком смотрели по небольшому телевизору, висящему на стене, программу про животных. Шустрику, по всей видимости, здесь нравилось поэтому он даже не появлялся возле меня, пока не позову. Меня это радовало. Все-таки я вывез его из области, которая была ему домом. Лида предложила овсяную кашу на завтрак, но я отказался и сделал себе бутерброд с ветчиной и сыром. Как только откусил его, в кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение. «Ну вот знает же Лена, что я терпеть не могу эти сообщения. Будто и не с ней общаюсь, а с этой бездушной штуковиной». Я вытащил телефон из кармана и понял, что сообщение не от Лены. «Александр, еще раз хочу поблагодарить вас за помощь. Если бы не вы, со мной случилась бы беда. Никто не мог понять, что со мной происходит, а вы это сразу же определили. И это неудивительно, ведь вы очень умный человек. А еще я слышала, что вы талантливый аптекарь. Спасибо вам огромное. Кира». «А, ну теперь понятно. И откуда у нее мой номер?» Надо будет Когану сказать, чтобы не раздавал мои данные без разбору. Позавтракав, велел Шустрику переместиться в лабораторию, я сам сел в машину. Теперь, когда у меня есть этот замечательный седан, я не трачу на дорогу уйму времени, что мне очень даже нравится. В прошлой жизни я жил в своей лаборатории и мог заниматься алхимией сколько угодно. Бывало, так увлекался, что даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел и спал. Вот что значит жить своим делом. Едва припарковался у своего склада, как телефон снова пиликнул. Сообщение было следующим. «Александр, мой отец хочет вас поблагодарить. Сможете подъехать к нам на обед?» Э, придется ответить. Я, конечно, не хотел брать деньги за оказанную услугу. Ведь не понадобилось никакого зелья». «Ну, если предлагают, почему бы не взять?» «Да, адрес», — ответил я и вышел из машины. Кира ответила тотчас же. Увидев адрес, я вспомнил, что они соседи Когана. Ну что ж, заеду. Я зашел в лавку и занялся перебором моноросов. Некоторые требовалось вытащить из холодильной камеры и высушить, пока свойства не потерялись из-за длительной заморозки. Когда я с помощью мясорубки, найденной здесь на складе, перемалывал высушенные растения, мне на телефон снова пришло сообщение. «Александр, в благодарность за вашу помощь я...» «Сама хочу вам что-нибудь приготовить. Скажите, пожалуйста, что вы любите?» «Однако!» «Какая заботливая девушка!» «Я не привередлив в еде. Но если так хочется мне угодить, то пусть приготовит мясное блюдо, которое у Лиды получалось просто отменно. Как же оно называлось? Что-то такое, похожее на лягушку?» «А, гуляш!» Я так и написал. «Гуляш!» «С удовольствием приготовлю вам гуляш. Я и сама его просто обожаю», — ответила она. Убрав телефон на полку, я подбросил яблоко и Шустрик поймал его на лету, телепортировавшись с матраса прямо в прыжке. Ого, не знал, что он так умеет. В это время позвонил фермер и сказал, что отправил своего работника Илью за средством для роз. Мы договорились, что я буду ждать его в лавке. Прибравшись, я уже двинулся к выходу, когда телефон снова звякнул. Снова Кира. «Александр, гуляш готов. Мы вас ждем». Написала она и в конце добавила знак, похожий на улыбку. Я не стал отвечать. Терпеть не могу писать эти сообщения. адам работнику фермера средства и поеду к ним на обед. К тому же что-то слишком активно она мне пишет. Я подъехал к нашей лавке. Дед с Валерой составляли сборы по моим рецептам. — Я не запылился! — пробурчал дед. — Где хоть был сегодня? — В лаборатории отмахнулся я. «У тебя есть лаборатория?» Глаза у Валеры загорелись. «Есть! В подвале нашего дома. Мы там травы сушим», быстро пояснил дед. «Да-да, он прав. Нужно быть осторожнее. Валера еще непроверенный человек, поэтому не следует ему доверять. Зависть и злость толкают человека на отвратительные поступки. Долго ждать работника-фермера не пришлось. Молодой мужчина в сером комбинезоне Учтиво поклонился деду и спросил, где он может найти Александра. «Так вот же он!» — кивнул старик на меня. Работник неверяще уставился на меня и на всякий случай спросил. «Вы есть Александр Филатов, у которого я должен забрать средства для роз?» «Да. Что такое?» «Просто... простите, я думал, вы старше», — извиняющимся тоном произнес он. — Это же вы изготовили отраву от личинок и стимулятор для роста растений. — Так и есть. — Понятно. У вас определенный есть дар. Благодаря вам мы собрали такой урожай, какого еще ни разу не смогли вырастить. — Как это понимать? — заинтересовался дед. — Да у нас помидоры выросли с мою ладонь. Восхищенным проговорил он и продемонстрировал нам свою руку. — Огурцы едва успевали собрать. Росли прямо на глазах. А капуста такая уродилась, что с трудом могли в одиночку оторвать ее от земли. На рынке мы за полчаса распродали весь товар. Оптовые базы почти все забрали. Рад, что у вас наладились дела. Держите средства. Я протянул ему колбу. Мужчина осторожно забрал стеклянный сосуд и положил в свою сумку. Затем вытащил конверт и протянул мне. Дед проводил его до двери, а я заглянул в конверт. Похоже, не только работнику, но и хозяину понравилась работа со мной. В конверте лежали шесть тысяч рублей. Щедрый, однако, фермер оказался. Я бы столько не попросил за средства, которое готовилось быстро и с минимальными усилиями. По обыкновению отдал деньги деду и поехал на обед к Кире. Девушка с нетерпением прохаживалась у ворот и, увидев меня, поспешила навстречу, расплывшись в радостной улыбке. Я «Так рада, что вы согласились победить с нами», сказала она, когда я вышел из машины. Кира так и светилась от счастья. Все же странная она какая-то. Будто я ее спас от стада взбешенных бизонов, а не от небольшого кристалла, который просто очень хотел вернуться домой. «Пойдемте, все уже заждались вас». Она взяла меня за руку и потянула к воротам, за которыми виднелся одноэтажный кирпичный дом. По сравнению с Когановским особняком, выглядел домик более чем скромно. Скорее всего, магазин стройматериалов приносил не так уж много прибыли. Ну, что ж, пожалуй, ограничусь вкусным ужином, а денег не возьму. В гостиной собралась вся семья Киры, состоящая из отца с матерью, двух старух и трех малолетних братьев. Родители девушки тут же принялись меня благодарить. Одна из бабок, Слезливо добавила, что это она виновата в том, что случилось. Если бы ей не захотелось жареных грибов со сметаной, они бы не пошли в лес и не нашли кристалл, который, судя по всему, обронили охотники. Я успокоил старушку, что не стоит переживать из-за того, что от нее не зависит. Она же не знала, что так произойдет. И вообще, скорее всего, все дело в кире, которая оказалась легко восприимчивой к магии камня. Вряд ли все люди, у которых есть кристаллы, мучаются с нахождением. Отец семейства, Родион Прохорович, пригласил всех за стол. Расторопный слуга-мужичок подал картофельное пюре и гуляш из свинины. Также на столе стояли различные салаты и нарезки. «Ну, как вам нравится, я не пересолила?» — спросила Кира, едва я съел первую ложку ее варева. «На самом деле мне не хватило приправ, да и соли было многовато». Но девушка явно старалась, поэтому я кивнул и ответил. «Очень вкусно. Спасибо». Девушка с облегчением выдохнула и улыбнулась. Родион Прохорович принялся расспрашивать о нашей лавке и об отце, но я отвечал односложно. Судя по всему, он быстро понял, что не стоит совать свой нос в чужие дела и переключился на свой магазин, рассказывая об интересных случаях и странных покупателях. Кира не сводила с меня взгляда постоянно пыталась угодить. Закралась мысль, уж не влюбилась ли она в меня. Это, кстати, объясняло ее заботливость. Конечно, это даже льстило, ведь она девушка очень даже приятная во всех смыслах. И в прошлой жизни я бы обязательно этим воспользовался. Но сейчас, сейчас это точно ни к чему, учитывая мое, скажем честно, весьма шаткое положение. Так что, пожалуй, лучше сразу поставить точки и прочертить границы чтобы не было недомолвок и двухсмысленности. После обеда Родион Прохорович пригласил меня выйти с ним во двор и выпить по чашке чая, который он купил в нашей лавке. Я согласился, прекрасно понимая, что за этим последует. «Мы вам очень благодарны за помощь в лечении Киры. Господин Коган сказал, что ваши услуги стоят очень дорого, поэтому я подготовился. Вот, держите». Он протянул мне конверт. Прежде чем отказаться, я решил посмотреть, во сколько же он оценил мою услугу. В конверте лежали купюры разного номинала, даже мелочь звенела. Скорее всего, выигрев все, что было в кассе. По сумме было около 700 рублей. Не нужно. Достаточно обеда. Я вернул конверт. «Но как же?» — опешил он. «Я не сделал ничего особенного. Просто обратил внимание на то, как Кира держится за камень». «Вообще-то она всегда так делала, просто никому в голову не пришло, что дело в кристалле». Пожал он плечами с явным облегчением, убрал деньги в карман и пригласил к большому плетеному столу, на котором дымились чашки с чаем. К нам присоединилась Кира и ее мать. На десерт был довольно вкусный пирог с вишневым вареньем, поэтому я не пожалел, что принял приглашение на обед. Да, и, признаюсь, родные Киры оказались приятными людьми, с которыми я хорошо провел время. Поблагодарив за угощение и попрощавшись, я вышел за ворота и двинулся к своей машине, когда услышал сзади торопливые шаги. «Александр, мне нужно с вами поговорить». Ко мне подбежала Кира. «Свободны ли вы сегодня вечером? В наш кинотеатр как раз привезли новый фильм. Говорят, отличная романтическая комедия. Не хотите ли вы сходить со мной? Я понял, что нужно остановить это сейчас, поэтому решил действовать безжалостно». «О, отлично. Спасибо за информацию. Нужно будет пригласить Лену. Ей наверняка понравится». «Лену?» «Да, Лена Орлова. Она моя девушка. Если хочешь, можешь пойти с нами», — предложил я. «Нет, в другой раз». Она сразу поникла. «До свидания, Александр». Кира развернулась и, опустив плечи, поплелась обратно к дому. «Жаль ее, конечно, но, увы». Это не мой прошлый мир. Я уже выяснил, что в Российской империи традиции в отношениях между мужчиной и женщиной сильно отличались от того, что происходило в моей империи. Буду следовать новым для меня традициям. Да и девушкам вряд ли понравится, если я буду встречаться с ними обоими. Приходится выбирать. И здесь как раз выбор очевиден, ведь я все больше привязывался к Лене. Вообще странно было ощущать подобные чувства. Видимо, остаточное влияние хозяина тела. Очень необычно, но мне нравилось. Кира посмотрела вслед уезжающей машине Александра Филатова и набрала номер своей подруги. «Алло, Зина, привет! Привет, Кира! Хочешь позвать погулять по торговому центру?» «Нет, в другой раз». «Ты же знаешь Лену Орлову?» «Да, знаю. Ее дед с бабкой живут в конце нашей улицы. А что?» «Что ты про нее знаешь?» «Ну, они богатенькие. Сама Лена учится в Московской академии. У нее шикарная машина и...» «Учится в Московской академии?» «Значит, скоро вернется в Москву?» — оживилась девушка. «Ну, конечно. А что? Хочешь с ней познакомиться?» «Нет, не хочу», — ответила Кира. И сбросила звонок. На ее губах играла улыбка. Когда эта Лена уедет, она сделает все, чтобы обратить внимание Саши Филатова на себя. И Кира не сомневалась, что добьется своего. Я вернулся в лавку и принялся помогать Валерии смешивать сборы. Когда в кармане снова завибрировал телефон, если это снова Кира, то мне придется поменять номер. Однако на этот раз звонил Ваня. «Здорово, Сашка! Не хочешь съездить со мной в Москву? Погуляем, развеемся?» — предложил он. «Привет. Хочу. Когда?» — оживился я. «Подтягивайся на вокзал к пятичасовому поезду. Утром вернемся обратно». «Хорошо, буду», — ответил я, взглянув на часы. «Половина четвертого». Как раз успею доделать сборы, а то дед снова будет ворчать и жаловаться, что не помогаю в лавки. Через час я поехал домой, где надел новый костюм и сменил ботинки. — Что вы будете делать? — спросила Настя. Она сидела на моей кровати, держала в руках шустрика и кормила его куском сыра. — Погуляем, — ответил я и посмотрелся в зеркало. — Выгляжу довольно неплохо, благодаря начинающему обрастать мышцами телу и дорогому костюму все же внешний вид имеет большое значение. Особенно для тех, с кем встречаешься в первый раз в жизни. Когда-нибудь я перееду жить в столицу и хочу, чтобы меня там приняли за своего. Я спустился вниз, предупредил Лиду о поездке и поехал на вокзал. Ваня уже ждал меня там. Мы купили билеты и скоро уже ехали в сторону Москвы. — Чего это ты вдруг решил поехать в Москву? — спросил я. И отпил горячий сладкий чай из стакана с медным подстаканником помнишь я тебе рассказывал про девушку с которой познакомился в поезде да что-то такое припоминаю задумчиво ответил я в тот раз ваня разочаровался в девушке с которой общался на расстоянии и возвращаясь обратно познакомился еще с одной ну и ловилась прямо как я в прошлой жизни мы договорились встретиться сегодня в одном престижном столичном баре зачем тогда меня с собой позвал усмехнулся я. «Она сказала, что возьмет с собой подругу, так как меня плохо знает». «А, так я буду должен отвлечь ее подругу». «Ну да, ты же не против? Все за мой счет», заверил он. «Ну, ладно, помогу другу. К тому же мне самому очень хотелось прогуляться по Москве и лучше ее изучить. На стоянке у вокзала мы наняли таксиста и сразу поехали в тот самый бар под названием «Алые лилии». Еще издали я увидел залитое огнями здание, от которого слышалась музыка. Толпы молодых людей стояли у входа, пытаясь пройти внутрь. На амбалы стойко держали оборону и отпихивали тех, кто пытался нагло вломиться внутрь. «Похоже, мы зря приехали», — сказал я. «Не пускают». «Это их не пускают, а нас очень даже пустят», — усмехнулся он вытащил из кармана студенческий билет и подошел к охранникам. Те бегло взглянули и отошли в сторону, пропуская нас внутрь. Мы двинулись по коридору, в конце которого виднелся танцпол и дергающиеся под ритм музыки тела. — Что это было? — прокричал я, пытаясь перекричать громкую музыку. — По билету можно куда угодно пройти. Ведь это значит, что мы маги, а значит, аристократы. Вот простолюдинам сюда практически не попасть. — ответил он. Мы двинулись вдоль танцпола к столикам, расположенным справа от входа. Нам навстречу поднялись две девушки. Познакомились как-то сразу и без напряга. Одна из них, Алиса, была очень даже ничего. Именно она понравилась Ване. Вторая же Даша совсем не в моем вкусе. Тонкие черты лица, осветленные белые волосы, худощавая, настороженный бегающий взгляд. К нам подбежал официант, который принес меню. «А давайте сразу закажем шампанское», — предложила Алиса. «Хорошая идея», — поддержал ее Ваня и обратился к официанту. «Для начала принесите нам бутылку самого дорогого шампанского. Заказывать будем чуть позже». Официант отошел к бару и быстро вернулся с бутылкой газированного напитка и четырьмя бокалами. Ваня предложил выпить за знакомство, и мы все чокнулись. Вдруг Алиса выронила бокал, и напиток выплеснулся на ее платье. Ваня тут же начал помогать ей, промакивая пятно салфеткой. Я краем глаза заметил, что Даша, воспользовавшись тем, что все внимание обращено на ее подругу, ловко подлила в наши бокалы что-то из волшебным образом появившегося у нее в руке пузырька. Вот это уже интересно. Похоже, все это подстроено. Интересно, чего же они добиваются? Я втянул носом воздух и ощутил среди множества различных эфиров тот, что дает снотворный эффект. Теперь понятно. Хотят, чтобы мы здесь вырубились, а дальше, ну, нетрудно догадаться, учитывая, что Ваня не скрывал свою платежеспособность. «Алиса, попробуй высушить платье сушилки для рук в туалете», — предложил я. «А ты, Даша, помоги подруге». «Да, да, ты прав» ответила Алиса, кивнула девушке, и они вместе ушли в туалет. Похоже, твоя Алиса с Дашей мошенницы, сказал я другу. Почему ты так решил? Возмутился он. Ты с ними знаком от силы десять минут, а я с Алисой уже несколько дней по телефону общаюсь. Эх, Ванька, не везет тебе женщинами. Покачал я головой. Пока Алиса отвлекала Даша подсыпала нам в бокалы снотворное. Ты уверен? Он с сомнением посмотрел на свой бокал. Конечно. И «Что же делать? Уйдем отсюда или потребуем объяснений? Предлагаю подыграть им и посмотреть, что будет дальше», — улыбнулся я. «Мне нужно знать уловки местных мошенников, ведь я собираюсь перебраться в этот город».